Все сих пор не понимаю, как не забил я гол в ворошиловграде, когда попал мечом в штангу. Ситуацию помню до мельчайших деталей и все делал правильно, как надо. Во втором эпизоде знаю, что поспешил. Надо было действовать спокойнее, порасчётливее нанести удар. Но слишком спокойно тоже ведь нельзя. У меня большинство голевых ситуаций возникает после скоростного рывка, когда времени на раздумья в обрез. Такие моменты появляются по-своему стихийно, не в смысле того, что они не были подготовлены, а просто возможность для обострения возникает внезапно. Понимаю, что надо в тренировке над концовками работать, но сделать это трудно, уж очень не похож один момент на другой. В Хорошево в матч мне не удалось доиграть до конца из-за травмы. Не хотелось бы, чтобы восприняли это замечание как сетование или жалобу. Считать травмы не принято, они бывают у всех. Но вот у меня больше, чем по одной на каждый забитый гол. В прошлом году было лучше, теперь разница не в мою пользу. Треничили тоже известны всем. Когда я был дебютантом, меня, как говорится, не замечали. в нынешнем сезоне без личного сторожа ни одного матча провести не удалось. Кроме персонального наблюдателя еще кто-нибудь присматривает дополнительно? К тому же эти наблюдатели не слишком церемонятся, умышленно или неумышленно обрабатывают с нарушением правил. Здесь задача разобраться возложена на судей, и тож же почти всюду в пользу защитника. Те, кто играет в нападении, никаких особых привилегий себе не требует, хотя бы равенство было, особенно в матчах на чужом поле. Но и в этом сезоне судьи прощают по-прежнему хозяева многое из того, что считает недозволенным для гостей. Не так давно защитники у всех на глазах активно прикрывали нашего нападающего Анатолия Бышевца. Ни одного сезона полностью он отыграть не смог. Итог этих единоборств известен всем и, на мой взгляд, печален. Новая формула без ничьих пока жизни нападающим не облегчила, хотя претензии в наш адрес справедливы, и мы это понимаем как их удовлетворить Вот что я думаю Сначала о мастерстве Не все форварды в футболе Пеле, Мюллер, Эсабио мастерства многим не хватает, но не в той в конце концов степени, чтобы оправдать все неудачи при завершении атак неиспользованные голевые моменты Сейчас ведь внешне все выглядит так, что особых претензий к мастерству вратарей и защитников Да и большинства полузащитников вроде бы нет, либо высказываются они мимоходом. А Объясняется это просто: неточная передача мяча защитником или полузащитником остается практически незамеченной, не запоминается. Неточность же форварда лишает команду гола. Причина и в организации игры. Нынешняя возлагает на плечи двух трех человек из 11 самый ответственный груз. Психологическая и физическая нагрузка распределена неравномерно. Уже до начала игры чисто арифметически форварды проигрывают Два против четырех по схеме. Если мы будем ждать появления собственных штыля Мюллера и Сабио, то не исключено, что придется ждать очень долго. Значит, пока выход надо искать в перераспределении нагрузок. И тот тренер, который решит задачу сделает важный вклад в возвращение той самой результативной атакующей игры, о какой мы все и форварды в первую очередь мечтаем. Моё мнение до некоторой степени подтвердилось. В клубе произошли изменения, ставшие той самой отправной точкой нашего трудного, нервного и не всегда прямого движения вперед и вверх сезоне 1974 года, который в свою очередь включил вторую космическую скорость 1975, нашего самого блестящего сезона, о котором те, кто играл тогда за Динамо, будут вспоминать как о прекраснейшей порез своей молодости, а возможно и жизни. Но это все еще было впереди. И еще нужно было много отдать сил, найти и потерять друзей, заглянуть в себя и в сердца товарищей, чтобы понять, чего мы хотим. Тогда же осенью 73-го Александр Александрович Севедов пришёл попрощаться с нами.